Глава двадцать первая Ровно в полдень катер, на борту которого находились Фидель Кастро и венесуэльский президент Перес, отошел от причала. Все девять советских спецназовцев находились на этом же катере. Эктор Эррера все устроил наилучшим образом. Помимо них, здесь же находились и десять телохранителей Кастро. Большего количества катер просто не вместил бы. Ну и, разумеется, сам Эктор Эррера. Целых 20 минут прогулка проходила без всяких неожиданностей. Кастро и Перес стояли на палубе и о чем-то между собой разговаривали. Должно быть о серьезных политических делах. Или, может, о чем-то другом, отвлеченном. В данном случае это было неважно. Важно было то, что никаких других катеров, равно как пассажирских и грузовых судов, на всей обозримой акватории залива не наблюдалось. Даже рыбацких шлюпок видно не было. Если славные пираты и появятся, то только вон из-за того мыса, предположил Соловей, больше ниоткуда. И впрямь отдаленный мыс был просто таким идеальным укрытием. Причем единственным укрытием, откуда могли появиться неприятельские суда. На мысе был оборудован причал, там колыхались на волнах добрых два десятка судов самых разных размеров. Это хорошо было видно в бинокль. А вот что находилось по ту сторону мыса, это оставалось загадкой. Этого невозможно было разглядеть даже в бинокль. «Готовность номер один», — скомандовал Богданов. К спецназовцам подошел Эктор Эрера. Его тоже беспокоил далекий мыс и все, что на нем и за ним творилось. «Если что», — сказал ему Богданов, — «пускай ваши люди остаются на катере. Их задача — прикрыть Кастро и Переса». «А вы?» — спросил Эрера. «А мы разомнем кости молодецкие», — усмехнулся Богданов. Как и предполагалось, катера действительно появились из-за мыса. Их было два. На вид сугубо мирные небольшие прогулочные суда. Но вели они себя не так, как обычно ведут себя прогулочные катера. Им тотчас же на перерез устремились несколько патрульных катеров, подавая команды немедленно остановиться. Однако таинственные суденышки не только не остановились, а наоборот резко увеличили скорость. Тут стало ясно, что это не просто какие-нибудь маломощные экскурсионные посудины, а быстроходные катера. Они двигались с такой сумасшедшей скоростью, что патрульные катера от них мигом отстали. С них раздались предупредительные выстрелы, однако быстроходные катера ничуть не сбавили скорость, а, похоже, еще больше увеличили ход. Стрелять по ним с патрульных катеров, видимо, не рискнули, так можно было случайно угодить в корабль, на котором находились «Кастро» и «Перес». «Видали, что творится в здешних мирных водах?» — задорно сверкая зубами, выкрикнул малой. «Эх, мама моя родимая!» «Всем приготовиться!» — скомандовал Богданов. Быстроходные катера, между тем, выполняли заранее предусмотренный маневр, и этот маневр был понятен. Они заходили с двух сторон, чтобы таким образом взять катер с Кастро и Пересом в клеще. Похоже, они прекрасно знали, что именно на этом катере как раз и находятся нужные им лица — Кастро и Перес. «Эктор!» — крикнул Богданов. «Уводи президентов!» Катер, на котором плыли Кастро и Перес, был, разумеется, не обычной прогулочной калошей, а специально оборудованным судном. Если, скажем, укрыться в его трюме, можно было уберечься от выстрелов и взрывов. Конечно же, не от всяких взрывов. Если, предположим, по катеру выпустить ракету, то уж от нее-то уберечься вряд ли бы получилось. И потому первостепенная задача и спецназовцев сейчас была предотвратить ракетный выстрел. Предполагался он или не предполагался, это было неважно, следовало исходить из того, что предполагался. И вот-вот ракета должна устремиться к катеру с двумя главами государств. «Огонь по катерам!» — крикнул Богданов. Одновременно краем глаза он увидел, как кубинские спецназовцы уводят вниз кастро и переса, прикрывая их собой, и с облегчением подумал. Вот и хорошо. Стрелять сразу по двум быстроходным маневрирующим катерам задача не из простых. И неизвестно, как бы все обернулось, но Богданову и его бойцам помогли патрульные катера. На одном из них, судя по всему, решили рискнуть и выпустили по одному из юрких неприятельских судов длинную крупнокалиберную очередь. По другому катеру стрелять не рискнули. Он был по другую сторону того судна, на котором находились Кастро и Перес. Очередь оказалась удачной. Неприятельское судно мигом сбавило ход и завертелось на месте. На его палубу выбежали люди, они были вооружены. «Огонь!» — еще раз крикнул Богданов. Поднялась стрельба. Спецназовцы вели прицельный огонь по людям на подбитом катере. Те, в свою очередь, стреляли по спецназовцам. Тем временем и со второго катера стали стрелять по спецназовцам, но стрельба велась недолго. Один из патрульных катеров вырулил таки на расстояние прямого выстрела и шарахнул по вражескому судну прямой наводкой из автоматической пушки. Раз, другой, третий. На неприятельском судне что-то гулко бабахнуло, вспыхнуло пламя, с него за борт посыпались люди. Из патрульного катера их стали расстреливать прямо в воде. Видимо, такова была инструкция — никого не оставлять в живых. «Вот ведь разгулялись, добрые молодцы!» — селись перекричать грохот выстрелов, — воскликнул Дубко. «Всех топят без разбора! Нет, чтобы прихватить пару-тройку пленных, как бы они пригодились! Сколько интересного могли бы рассказать! Командир, ты меня слышишь? Придется нам заняться этим делом!» «Слышу!» — прокричал в ответ Богданов. «Ты со мной согласен?» «В целом, да, вот только... Вот и давай думать, как это сделать!» Тем временем три патрульных катера, покончив с одним судном и боевиками на нем, приступили ко второму подбитому катеру. Он представлял собой легкую мишень, потому что не мог двинуться и лишь вертелся на месте, как некий фантастический волчок. С подбитого катера велась стрельба. Стреляли из автоматов, крупнокалиберных пулеметов и даже из гранатометов. Это была сумбурная стрельба. Стрельба отчаявшихся людей, загнанных в погибельный угол. Но вместе с тем это была эффективная стрельба. Катер, на котором находились кастра и Перес, уже получил несколько повреждений и мог получить еще больше. Это было по-настоящему опасным, так как катер мог вовсе затонуть, несмотря на то, что был со всех сторон защищен броней. Следовало срочно принимать какое-то решение. Спонтанное, мгновенное, но при этом единственно правильное. В это время на палубу вышел Эктор Эрера. «Все в порядке!» — крикнул он. «Они в безопасности!» Под словом «они» он имел в виду Кастро и Переса. «Какая к черту безопасность!» — прокричал в ответ Богданов. «Ты видишь, что творится! Наш катер подбит! Еще пара выстрелов, и он потеряет ход! Катер нужно отвезти как можно дальше! Распорядись! И прикажи патрульным катерам, чтобы они не стреляли по боевикам! Вернее, не так!» «Пусть стреляют, но все время мимо, ты понял? Мимо! Так надо!» «Да, но...» — с недоумением произнес Эктор Эрера. «Делай, что я говорю!» — крикнул Богданов. «Все объяснения потом, а пока бандитов нужно отвлечь, переключить их внимание!» Эктор эрра тотчас же принялся по рации вызывать капитанов патрульных катеров всех трех одновременно. «По боевикам не стрелять!» — кричал он в рацию. «Стрелять не по катеру, а мимо!» «Я сказал, мимо!» «Что?» «Да, мимо!» «Нужно их отвлечь!» «Я сказал, отвлечь!» «Как меня поняли?» Похоже, все три капитана поняли, что от них требуется. Снаряды стали поднимать водяные столбы в пяти и даже десяти метрах от подбитого катера с боевиками, а пули лететь исключительно над их головами. Понятно, что эта стрельба отвлекла боевиков, и они начали стрелять в ответ, то есть уже не по катеру с двумя главами государств, а по патрульным катерам. «Хорошо!» — прокричал Богданов едва ли не в ухо Эктору Эрера. «Все идет как надо! Теперь отводи катер, да побыстрее!» «А как же вы?» — до Эктора стал доходить истинный смысл того, что требовал от него русский командир. Богданов ничего не ответил, лишь мимоходом усмехнулся. Когда катер с двумя главами развернулся и на полном ходу устремился подальше от выстрелов и взрывов, он оглядел разом все свое немногочисленное воинство и сделал характерный жест рукой. Смысл этого жеста спецназовцам был понятен без дополнительных комментариев. Он означал, что всем им нужно немедля ни, ни секунды броситься в море, вплавь достичь катера с боевиками, взобраться на него и вступить в схватку с теми, кто на его борту. Какой будет эта схватка, покажут обстоятельства, но, скорее всего, рукопашная. Для огнестрельного боя нужен простор, а катер с боевиками был небольшим, там особо не постреляешь. Зачем все это было нужно? Ведь рукопашная схватка — это риск. В ней риска куда больше, чем в перестрелке. От пули уклониться проще, чем от ножа. К тому же патрульные суда в два счета могли потопить подбитый катер с боевиками, как это они сделали с первым катером. Так для чего же рисковать? И тем не менее, риск был необходим. Нужно было прихватить пару-тройку языков. С мертвого что, спросишь? А живой всегда может рассказать что-то интересное. Например, изобличить сидящего под замком пабла Альвареса. Или рассказать о тех, кто велел боевикам убить феделя кастра Ну и так далее. Живой язык — это тоже оружие. Причем во многих случаях куда как эффективнее, чем пулемет или гранатомет. Апп! Скомандовал Богданов, и девять тел тотчас же стремительно нырнули с катера в воду. Казалось, это были не человеческие тела, а тела каких-то невиданных амфибий. До подбитого вражеского катера было не так и далеко, метров пятьдесят, не больше. Примерно две трети этого расстояния спецназовцы проплыли под водой, чтобы их не заметили те, кто находился на катере. Ну а оставшиеся метры они преодолели стремительным рывком, и это был такой рывок, которому, пожалуй, позавидовал бы даже какой-нибудь чемпион по плаванию. Нельзя сказать, что плыли они с пустыми руками, но и особого снаряжения с ними тоже не было. Специальные пистолеты, которые могли стрелять даже под водой, ножи, еще кое-какие спецназовские мелочи, и это все. Свой чемоданчик со всякими научными хитростями Кузьмин оставил на катере, С ним и плыть, и сражаться было неудобно. Точнее сказать, не оставил его на произвол судьбы, а передал Эктору Эррера. «Смотри, не потеряй!» — дал он наказ перед тем, как нырнуть в море. Спецназовцев заметили лишь тогда, когда они уже оказались на катере. Сначала боевики впали в кратковременный ступор. Кто это такие и откуда они тут взялись? Но скоро ступор сменился смятением. Девять неожиданных гостей, не говоря ни слова, принялись за дело. В первую очередь в ход пошли пистолеты. Это были беззвучные пистолеты. Вспышек от выстрелов тоже не наблюдалось. И потому было непонятно, почему боевики один за другим валятся кто на палубу, а кто за борт. Со стороны, где находились патрульные катера, продолжали раздаваться выстрелы. Малокалиберные снаряды поднимали буруны то совсем рядом с катером, то поодаль и это еще больше увеличивало суматоху на вражеском катере. Стреляли спецназовцы недолго, потому что долго стрелять на таком скученном пространстве, как палуба, дело опасное. Того и гляди, прозвучит ответный выстрел, и попробуй уклонись от него. Чтобы уклониться от пули, необходимо пространство, поэтому Богданов с подчиненными извлекли ножи, и началась рукопашная схватка. В ней, как известно, гораздо больше шансов уберечься от вражеской пули, Потому что всегда можно прикрыться противником, с которым ты сцепился, сплелся едва ли не в единое целое. Спецназовцы КГБ умели драться куда как лучше, чем мафиози, и скоро результат начал сказываться. На помощь своим собратьям устремились те боевики, которые вели перестрелку с патрульными катерами. Никто больше не стрелял по патрульным катерам, и они вплотную приблизились к подбитому катеру, на котором кипело сражение. И не просто приблизились, а тотчас же высадили свой десант который помог спецназовцам одержать окончательную победу. Всего пленных оказалось четверо. Остальные, кто погиб от пули или ножа, кто бросился за борт и что с ними сталось дальше, неизвестно. Ну, да и четверых. — Все, конец фильма! — малую стало вытер пот и чью-то кровь с лица. — Благодарных зрителей ждет буфет с выпивкой и закуской. Поторопись, а то всем может не хватить. — Все живы? — спросил Богданов. Живы были все, да и раненых тоже не было. Царапины, ссадины, легкие порезы — это для спецназовца не раны. Это, как некогда выразился Степан Терко, дуновение зефира. Спецназовцы вместе с пленными перебрались на один из патрульных катеров. Соловей, как единственный, кто знал испанский язык, велел капитану двигаться к берегу. Капитан, понятное дело, не знал ни Соловья, ни остальных спецназовцев, но безоговорочно подчинился. И в самом Богданове, и в остальных бойцах проглядывало и ощущалось что-то такое, чему нельзя было не подчиниться.